Глава 16. Я знаю, что он не останется в лесолане, глупо даже надеяться. Слишком много лжи и обманов, которые люди могут швырнуть ему в лицо. Слишком много народу его ненавидит. К тому же сердцем он материковый житель, ему снятся огни больших городов. И я не думаю, что он сможет остаться, даже если очень захочет. Точно так же и я не смогу уехать. Во мне остров и Жан Большой. Мой отец любил Элеонору, но все-таки с ней не поехал. Остров находит способ тебя удержать. На этот раз черным приливом, пятно уже в десяти километрах от нас, со стороны нуар Никто не знает, накроет нас или пронесет, даже береговая охрана не знает. Вандейский берег уже пострадал, по телевизору ежедневно показывают образы будущего, которое нас ожидает. Неприятно зернистые картинки в ядовитых тонах. Никто не может в точности предсказать, что с нами будет. По всем законам пятно должно пойти по гольфстриму, но вопрос решат несколько километров в ту или другую сторону. Но Армутье почти наверняка накроет. С островом ее пока не ясно. Яростные течения, разделяющие нас, борются между собой. Кто-то из нас, может только кто-то один, окажется в нефтяном пятне. Но Лесолан не теряет надежды. Мы работаем упорно, как никогда. Ручей укреплен и защищен, живорыбный садок хорошо укомплектован. Рестит, которому деревянная нога мешает выполнять более тяжелую работу, смотрит телевизор, выуживая информацию. А Филипп помогает к Ксавье. Шарлотта и Мерседес работают у Анжелы, готовят еду для добровольцев. У Мэ, Генулей и Бастуне почти все время проводят на иммартелях. Бриман позвал на помощь всех желающих усинцев и саланцев, чтобы разобрать волноломы на мортелях, а еще он переписал завещание в пользу Марены. Дамьен, Лоло, Элэ, Ранжела и Капуцина до сих пор занимаются очисткой лагулю, и мы планируем использовать шины для постройки защитных барьеров от нефти, если она все-таки доберется до наших пляжей. На случай такой катастрофы мы уже запаслись очистными средствами, Флин возглавляет это направление работ. Да, он пока что на острове, кое-кто из мужчин все еще держится с ним холодно, но генулей и просажи приняли его от всего сердца, забыв все происшедшее. Арестит вчера играл с ним в шахматы, и так что, может быть, для него есть еще надежда. Конечно, сейчас нет времени на бесполезные обвинения. Он работает не менее усердно, чем любой из нас, даже усерднее, а на колдуне это сейчас самое главное. Не знаю, почему он не уехал. Все-таки меня странно успокаивает то, что я вижу его каждый день на обычном месте, на Лагулю. То он тыкает палкой в разные вещи, принесенные морем, то выкатывает нескончаемые шины в дюны, где их складывают про запас. Он так не утратил резкости характера, может, никогда не утратит, но мне кажется, что он слегка помягчел, сгладился, чуть ассимилировался, стал почти одним из нас. Он мне даже начинает нравиться самую малость. Иногда я просыпаюсь и гляжу в окно на небо. В это время года никогда не бывает совсем темно. Порой мы с флином прокрадываемся наружу, поглядеть на лагулю, где море светится странным перламутровым светом, характерным для нефритового берега, и присаживаемся на дюне. Там растут тамариски, поздние гвоздички и заячьи хвостики, что кивают, бледно мерцая в свете звезд. По ту сторону пролива иногда виднеются огни материка, К западу предостерегающий Бакин, к югу подмигивающий Балис. Флинн любит спать на пляже. Ему нравится слушать жужжание насекомых на утесе, нависшем над головой, и шепот песчаного овса. Иногда мы остаемся там на всю ночь».